Не только мог, но даже сделал. Когда я окунул горящую проволоку в сосуд с углекислотой, я затратил часть этой энергии на разложение углекислоты, на выделение углерода. Этот углерод я могу сжечь завтра или завещать его отдаленному потомству, и оно, сжигая его, воспользуется тем светом и теплотой, которые мы сберегли запасли сегодня, затратив их на разложение углекислоты. Значит, углерод или вообще всякое горючее тело, дрова в печи, пища в нашем теле, разъединенная, но стремящаяся соединиться с кислородом, представляет запас энергии. Следовательно, во всяком химическом процессе, в котором тело неспособное гореть превращается в тело, способное гореть, делается запас энергии. В окончательном выводе мы приходим к заключению, что, во-первых, разложение углекислоты, выделение из нее углерода, может происходить не иначе, как при затрате внешней силы. И, во-вторых, что сила при этом затраченная переходит в состояние запаса. Вооружившись этими двумя положениями, возвратимся к нашему листу. В нем именно происходит подобный процесс. Из неспособной к горению углекислоты образуется горючий крахмал, древесина и прочее. Ясно, что этот процесс не может совершаться иначе, как при содействии внешнего источника силы. И действительно, я уже не раз повторял, что разложение углекислоты происходит только при свете, что деятельность листа начинается только с той минуты, когда на него упадет луч солнца. Этот луч и есть та сила, которая вызывает разложение углекислоты и при этом поглощается, слагается в запас. Чтобы это не показалось странным, Сравним явления световые с явлениями тепловыми. Мы видим, что теплота есть движение, которое, расшатывая частицы тела, вызывает его разложение. Но свет есть также движение, правильное волнообразное движение. Следующее, конечно, грубое сравнение поможет нам выяснить разлагающее действие света. Представим себе, что на гладкой поверхности воды плавают рядом два легкие тела, два деревянные шара. Неподалеку от них мы бросим в воду камень. От него пойдут круги. И каждый раз, что новая волна будет пробегать под плавающими шарами, взбрасывая на гребень один, погружая в ложбину другой, она будет разъединять их, порывать между ними связь. Камень, Дающие круги — это Солнце, от которого постоянными расходящимися в бесконечность кругами бегут световые волны. С тем только различием, что эти волны пробегают в секунду 290 тысяч верст. Что они так часты и мелки, что на одном дюйме их помещается средним числом 50 тысяч. Эти-то почти немыслимо быстро чередующиеся волны Ударяясь в листе, а еще более мелкие атомы углерода и кислорода, соединенные в углекислоту, расшатывают их, порывают связь между ними, кислород освобождается, а углерод тотчас вступает в другие соединения. Первый из них, о существовании которого мы узнаем при помощи микроскопа, — крахмал. Только что мы видели — как можно сохранить впрок теплоту и свет горящего магния. То же оправдывается и относительно солнечного луча. Просто схватить и спрятать луч солнца мы не в состоянии, но зато с этой целью мы выращиваем растения, которые своими листьями не только извлекают углерод из воздуха, но вместе с этим углеродом поглощают и слагают в запас сохранившийся в этом углероде луч солнца. В дровах нас греет луч летнего солнца. Он же в длинный зимний вечер светит в лучине нашего крестьянина и в нашей свече. Так как лист служит главным образом для улавливания света, то нам становится понятным физиологическое значение его преобладающего развития в плоскости. Ему выгоднее иметь плоскую, чем какую иную форму. Величина всей этой поглощающей свет листовой поверхности у некоторых растений до 80 раз более занимаемой ими площади Земли. Только теперь мы в состоянии оценить вполне значение процессов, совершающихся в листе. С одной стороны, это процесс усвоения одного из важнейших составных начал растения – углерода. И в то же время процесс превращения неорганического вещества в органическое – Как мы сказали, все органическое вещество, встречающееся в растениях и в животных, прямо или косвенно происходит из листа. С другой стороны, в листе совершается тот процесс, который связывает существование всего органического мира с Солнцем. Лист служит как бы посредником между любым проявлением энергии в органическом мире и Солнцем, этим общим источником энергии. Запасом солнечной энергии, поглощенной растением, пользуется не только само растение, но и все животное царство и человек. Мы видели, что прорастающее зерно нагревается, но откуда же взялась эта теплота? Она произошла от дыхания, от сжигания части органического вещества, завещенного семени, материнским растением. Но ведь на образовании этого органического вещества затрачена была энергия солнечного луча. Следовательно, прорастающие в земле семя пользуются теплотой луча, поглощенную взрослым растением. Точно так же и мы, принимая в пищу органическое вещество, вместе с тем поглощаем сохраненный в нем солнечный луч и употребляем его на то, чтобы согревать или приводить в движение свое тело. Значит, лист, в котором мы признали уже единственную, естественную лабораторию, где заготовляется органическое вещество на оба царства природы, тот же лист и в том же самом процессе усвоения углерода запасает на них энергию солнечного луча. Становится таким образом источником силы, проводником тепла и света для всего органического мира».